Сказка о злой жене. Зла жена худо с мужем жила, Ничего мужа не слушала. Велит муж рано встать, Ткрат трое сутки спит. Велит муж спать, А она нисколько не спит. Велит муж блины печи, А она говорит, «Не стоишь, вор блинов!» Муж говорит, не пеки, жена, блинов, в коль не стою. Она выпекает кримку в два ведра и говорит, ешь, вор, чтоб съеде на белла Ну, говорит, жена, не стряпай, и на синокос не ходи. Мне тебя жаль. Она говорит, нет, вор, я пойду, и ты ступай за мною. Только он побился, с ней поманился. Пошел с горе в лес по ягоды и нашел кус смородины. И увидел в этом кусту бездонную яму. Поглазел он и смекнул, что я живу со злой женой Маюса, Не могу ли я ее в эту яму засадить? Не могу ли я ее проучить? Пришел в избу да и говорит, не ходи же на влез за ягодами. Нет, шишмарник, пойду. Я нашел куст смородины, не бери. Нет, сама пойду, а беру тебе не дам смородины. Муж пошел, жена с ним. Пришел к кусту к смородине, а жена вскочила в кусты и матом кричит Не ходи, вор в куст убью, а сама полезла в серединт. Да ты ты хлоп, бездонную. Муж с радостью в избу пошел и прожил трое сутки. На четвертый пошел проведовать. Взял бичеву длинную, пустил в ямищу и вытащил оттуда чертенка, испугавшись, и хочет чертенка в яму опустить. Закричал тот матом, замолился и говорит, — Крестьянин, не обрати назад, пусти на свет, пришла злая жена, всех нас приела, прикусала, прищипала, тошно нам, я тебе добро сделаю. Крестьянин отпустил его на Божью волю на Святую Русь. Чертенка говорит, — Но, крестьянин, пойдем со мной в оград, в Вологду, я стану людей молить, а ты лечить. Ну вот, пошел, чертенок, по купеческим женам и купеческим дочерям. Стал он в них входить, стали они дуреть, стали они болеть. Вот этот крестьянин, где заболеют, придет в дом, а неприятель-то вон, В дому благодать будет, и смекают все, что этот крестьянин лекарь. Деньги дают, да пирогами кормят. И набрал крестьянин денег несметную сумму себе. Вот чертенка говорит, полно крестьянин с тебя, доволен ли ты? Теперь я пойду в боярскую дочь. Смотри, не ходи ее лечить, не то съем я тебя. Бояршня заболела и так задурела, что требует людей есть. Приказал боярин крестьянину найти, такого-то лекаря отыскать. Он приходит в хоромы и велит боярину, чтобы все горожане и кареты с кучерами стояли в этой улице против дому боярского. Потом дает приказ, чтобы все кучера щелкали ворапельники и матом кричали «Злая жена пришла! Злая жена пришла!» А сам пошел в комнаты. Пришел он в комнаты, Чертянок возлился на него и говорит, что ты, русский, зачем пришел, я тебя съем. Он говорит, что ты, я пришел тебя не выживать, а пришел тебя жалеть сказать, злата жена сюда пришла. Черт на окошко вскочил, вытрощил зенки, да и чует все одним матом орут злая жена. Крестьянин, — взговорил черт, — куда мне деваться-то? Ступай опять в ям еще, она туда больше не пойдет. Черт, туда и ушел к злой жене. Зато боярин пожаловал милость, дочку за крестьянина замуж отдал, полыменье подарил. А злая жена и теперь в яме сидит в тартарары.